Глава 8. На другой день после бала во дворце Лидия Алексеевна ходила по длинной анфиладе комнат своего большого дома, заложив руки назад и пристально смотря себе под ноги. На лице у нее появились желтые пятна. Она в одну ночь осунулась и похудела. Сыну, если он будет спрашивать о ней, она велела сказать, что нездорова и чтобы он не показывался к ней. Он уехал сегодня, как обыкновенно, в сенат на службу в 6 часов утра, затем вернулся днем к часу, переоделся в новый мундир и немедленно уехал опять. Все это было доложено Лидии Алексеевне через Василису. В доме было, конечно, известно, что произошло вчера между матерью и сыном. Это составило событие дня, затмившее собой все остальное, и обсуждалось на все лады, от девичьей до черной кухни, и кучерской включительно. Дворня знала, что барыня ужасть сердита, что на лице у нее явились зловещие желтые пятна, и что она ходит по комнатам, заложив руки за спину. Хождение по комнатам часто нападало на Лидию Алексеевну. Она временами проводила целые дни в этом занятии, и к ней никто не смел подступиться, но желтые пятна появлялись сравнительно редко,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 Лакеи сидели на своих местах в официанской и на лестнице. Дворецкий, важный бритый старик, вертелся тут же, с утра одетый в свою ливрею. Лакей Степка, откликавшийся на это имя, хотя ему уже шел пятый десяток, и выездной Адриан затеяли было в вестибюле игру в шашки, но Дворецкий так на них цикнул, что они сейчас же спрятали доску. Адриан стал делать вид, что стирает пыль, а Степка уткнулся в окно. «Слышь!» — заявил Степка, глядя в окно. «К нам карета въезжает, курослеповые барыни. Как же быть? Докладывать, аль прямо не принять?» Дворецкий подумал, взвесил все обстоятельства и рассудил. «Если приказу о том, чтобы не принимать, не было, так поди доложи». Яков Михеевич, — взмолился Степка, — «мочи моей нет, ведь ежели как последний раз, так я не выдержу, руки на себя наложу». «А ты поговори вот у меня». Карета в это время подъехала к крыльцу и лакей Курослеповой, соскочив с козел, вбежал, хлопнув дверью. Тише остановил его Дворецкий. Принимаете? весело спросил здоровый, жизнерадостный слуга Марьи Львовны. «Сама, что ли?» – проворчал Дворецкий. «Сама. Пади, доложи. Марья Львовна Кураслепова приказал Дворецкий Степке. «Яков Михеевич, пошлите Адриана», – проговорил тот. «Я вот тебе к Зиновию Якличу пошлю», прошипел ему Яков Михеевич. Степка побелел, тяжело вздохнул и побежал докладывать. Жизнерадостный курослеповский лакей, слегка ухмыльнувшись, наблюдал за тем, что происходило, как человек, находящийся во время грозы, под верной защитой, наблюдает за непогодой прохожих. Прошло несколько минут ожидания, и на лестнице показался бежавший на цыпочках Степка. Приказали просить – Задыхаясь, проговорил он и несколько раз перекрестился, не скрывая своего благополучия, что все обошлось как следует. Дворецкий Яков Михеевич знал, что делал, хотя в этом помогал ему не столько разум, сколько инстинкт натасканный на господской службе собаки. Лидии Алексеевне нужно было видеть сегодня, чтобы навести справки и разъяснить дело как можно больше народа,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 стала спрашивать Кураслепова, хлопотливо возясь с радикюлем, где у нее было сложено «никогда не покидавшее ее вязание».